Глава пятнадцатая. Снова дома. Марти Фридман. Альбом Rust in Peace стал золотым. В итоге он стал платиновым, но когда он впервые стал золотым, я подумал, это же безумие. Это самый тяжелый, дерзкий альбом в моей карьере, и он стал золотым? Что же я все это время делал? Не так. Я думал, мы пасанем и будем играть коммерческую музыку, а потом продавать пластинки. Но Мегадес выпустили самый тяжелый альбом в карьере. Продали его. и он стал золотым. Все дело, как мне казалось, было в честности. На этой пластинке мы звучали так, как должны были. Именно этого мы и хотели. И именно от этого мы получали кайф. В группе царили химия и взаимопонимание. И на нас обрушился успех. Дэвид Элифсон. С альбомом «Rust in Peace» мы впервые замахнулись на Грэмми в номинации «Лучшее метал-исполнение». Церемония награждения состоялась во время тура, но это было большое событие, и участие было важнее победы. Музыкальный бизнес в то время переживал лучшие времена. Артисты вроде Мадонны, Майкла Джексона, Джорджа Майкла, Дженни Джексон продавали миллионы пластинок, и индустрия рубила сотни миллионов баксов. Похоже, нас накрыло огромной волной. Чувствовалось, что к этому времени «Металлика» становилась все круче и популярнее. Разумеется, Дэйв с «Металлика» были связаны какой-то духовной невидимой нитью с тех пор, как он ушел из группы. Весной мы пошли в студию записать «Go to Hell», и лейбл «Interscope Records» сам нас об этом попросил. Для того времени это было чем-то совершенно новым, а президентом компании был Том Уэйли, который прежде числился нашим агентом по подбору артистов на Западном побережье. Было это, когда в 1986 году мы подписали лейбл «Capital Records». Он хотел, чтобы мы исполнили заглавный трек для нового фильма про Билла и Теда, которые собирались назвать «Билл и Тед идут к черту». Мы написали заглавную песню для фильма «Go to Hell». Разумеется, после того, как мы ее им сдали, фильм назвали «Невероятные приключения Билла и Теда». Дэйв Мастейн. Эта песня была для фильма, который должен был называться «Иди к черту», но они переименовали его в «Невероятные приключения Билла и Теда», И меня это раздражало. Мы были в студии, и пришел продюсер саундтрека Том Уэйли и попросил нас сделать песню еще тяжелее. Музыка не изменилась, но он попросил меня написать очень мрачный текст. Я добавил строчку вроде «Мой верный спутник, рогатый козел» с надписью «666». И когда мы закончили с песней, у фильма было другое название. Стало так влом каждый раз всем объяснять. Мы не хотели, чтобы песня называлась «Иди к черту». Фильм так назывался, и у нас был заглавный трек... Когда фильм вышел, мне не понравилось, в каком эпизоде поместили эту песню и сколько она длилась. Казалось бы, нахрена мы вообще парились? Зачем на это подписались? Дэвид Эллифсон. Но мы оставили песню и использовали в ней небольшую молитву. «Спать ложусь, гашу огни, Боже, душу сохрани». Молитву прочла моя жена Джулия. А весной 1991 года я ехал по шоссе 405 в Лос-Анджелесе и слушал KNAC, крупнейшую местную рок-радиостанцию И вдруг звучит новая песня Металлика с черного альбома под названием «Enter Sandman», и там точно такая же молитва «Спать ложусь, гашу огни, Боже душу сохрани». И как ты думаешь, кто с кем соревнуется? Дэйв с Металлика или они с ним? Безусловно, присутствовала конкуренция, и вдруг новые песни вышли в одно и то же время с одинаковой молитвой. Разумеется, ситуация подлила еще больше масла в огонь, хоть и не ненамеренно, но нельзя было не заметить иронию, что мы мыслили в одном направлении. Мы, вероятно, на тот момент были двумя крупнейшими группами в жанре и не желали друг другу уступать. «Металлика» дала три концерта в Лос-Анджелесском форуме. Я пришел, огляделся и подумал, «Это ведь те же самые парни и девчонки, которые ходят на наши выступления. Почему на концерте «Металлика» их в три раза больше? В чем дело?» Очевидно, было слышно, что «Металлика» сбавила темп, и они заведомо сочиняли песни для мейнстрима. Это было абсолютно намеренно. В этот период «Металлика» шла вперед, не совершая никаких ошибок, каждый их шаг приносил им сумасшедшие деньги. Мы с Марти часто говорили о том, как этим ребятам всегда удается попадать прямо в яблочко. И несмотря на то, что иногда Дэйв любил в прессе что-нибудь сказануть про «Металлика», Марти заметила, что «Здоровяк» никогда не говорит о «коротышке». «Но коротышке ничего не стоит бросить в здоровяка камень». Марти время от времени замечал эти моменты, и я принял это к сведению. Дейв Мастейн. Было очень круто наблюдать, как наша группа выходит на новый уровень. На руках у нас была пластинка, которая сильно отличалась от того, что от нас ожидали после «So far, so good, so what», новый альбом «Rust in Peace» возвысил нас, мы чуть не зазвездились, все знали, что это был гораздо более четкий и грубый мегадес, чем раньше». Я считал, что мы играем лучше кого-либо. Я не считал себя крутым вокалистом, но из всей четверки считал Megadeth лучшими. Когда вышел Rust in Peace, мы словно вместе с Металликой вонзили нож в землю. В туре со Слеер и Антракс мы могли взвесить и проверить, как сильно взлетела наша популярность. Возможно, я считал нашу группу лучшей, но Слеер были грозным противником. В дни, когда мы закрывали концерты Битвы Титанов, мы были королями мира». На следующий день, когда мы открывали, я чувствовал себя деревенщиной. От вечера к вечеру энергия за кулисами на не менялась в зависимости от того, кто был хедлайнером. Но когда выступают целых три группы из большой четверки, становилось по-настоящему жарко. Пэм Мастейн. Я еще никогда не видела, как Дэйв играет со своей группой. Я ничего не знала о той стороне его жизни. Даже когда я с ним встречалась, он никогда не включал при мне хэви-метал. Я только-только начинала его узнавать как человека. Он был умным, и меня это интересовало, а также он был заманчивым и добрым. Его музыка к нашим отношениям никак не относится. Мы познакомились при других обстоятельствах. Когда я впервые увидела его на сцене, мне было все равно, потому что я не знала того человека. Он был совершенно другим. Но Дэйв потрясающий и чуткий, с невероятным талантом, а это касается не только музыки. Он также очень чувствительный, у него бездонное огромное сердце. никогда не встречала настолько глубокого и интересного человека. Мы поехали в Европу прямо с Гаваев. Я с ним еще никогда не была на гастролях. Это было совсем не то, что я думала. Они не бесились и не употребляли наркоту, хотя остальные группы себе ни в чем не отказывали. Но они не сходили с ума. И когда каждую минуту ждешь каких-то неприятностей, перед тобой появляется удивительно чуткая группа с множеством умных ребят. После этого я осталась с ним на гастролях. Бросила карьеру, потому что он сказал, что хочет, чтобы я поехала с ним. Если бы мама не сказала мне те слова, я бы, вероятно, ушла, но это был для меня большой шаг, потому что я очень боялась от кого-то зависеть. Однако после того, как мы поженились, страх рассеялся, и в туре мы не расставались. Марти Фридман, на тот момент мы были слаженным механизмом. Концерты всегда проходили на ура». Когда ты каждый вечер настолько крут, мало что выделяется, поскольку просто выходишь и делаешь свою работу. Что бы ни случилось вне сцены, как только Мегадес выходит, мы готовы убивать. Нам нравилось играть вместе, у нас была потрясающая химия, и каждый выкладывался на все сто. Дэвид Элифсон. В Европе нас должны были разогревать The Almighty, у нас с ними был один агент, но на этот раз весной 1991 года с нами поехала группа, о которой мы никогда не слышали. Alice in Chains Мы зашли на площадку Волькхаус в Цюрихе, Швейцария, и мы с Марти взглянули на расписание дня, увидели состав и, прочитав имя группы, громко заржали. "Alice in Chains", "Алиса в цепях", что за идиотское название? Но позже, когда они вышли на сцену, мы сидели у себя в гримерной и слышали их выступление. Звучали они довольно тяжело. Мы поднялись наверх, чтобы заценить их, и нам сорвало башню. Выглядели они, как кучка дровосеков, которые только выползли из леса и залезли на сцену, но у них присутствовала атмосфера. Они были классными, уверенными, звучали по-новому. Мы тут же позвонили Рону Лафиту и сказали, что хотим взять с собой Элисон Чейнс в американскую часть тура «Битва Титанов». Мы собирались устроить концерт с тремя хедлайнерами, меняясь со «Слеер» и «Энтракс», но нужен был разогрев. Скоту Яну нравились Эллис и и парни из Слэйр сошлись с нами во мнении, поэтому выбор был очевиден.